3 с а июнь 20. -е. Вот вы хотите, д у м а т ь о н а и н у ж н е й ш е м и с о с р е д о т о ч и т ь с я на нем. А дела текущего дня, его заботы, интересы, и беспокойства власно т требуют к себе внимания. И, вопреки вашей воли и желанию отвлекают вас от того, что важнее всего. Двое в одном борются за преобладание, и как часто суета побеждает. Что же делать? Как оградиться от в т о р ж е н и я волн житейского моря, уйти из жизни обычной и удалиться в леса, горы или пустыню нельзя, ибо карма поставила именно в данные условия. И долг свой перед людьми тоже нельзя не исполнить. Как же все-таки быть? Когда-то сказано: кесарю его кесарю, а Божье Богу. То есть земное земле, а духовное духу, но в равновесии полном. То есть так, чтобы не уходя от жизни, находясь в средине ее, знать, понимать его, чувствовать сердцем, постоянно удерживать это сознание, что все, что происходит вокруг, есть приходящее, изменчивое, обманчивое майя земная, что все это лишь то, что мелькает во кне несущегося курьерского поезда, что сегодня одно, а завтра другое, то, что неизменяемо, п о с т о я н н н п о з в а в ш и й царство света его. н которой не от мира сего есть единственная реальность основа всего на которой можно о п е р е т ь с я и на которой можно утверждаться духом нужно внедрить понимание э т о в сознание так чтобы мелькающие узоры калейдоскопа приходящего не заслоняли того что важнее и превыше всего ибо все пройдет и проходит но я пребываю вовеки центр сознания и сфер приходящего сосредотачивается на неприходящем Обытие переносится в мысль.